Ярмарка случайных открытий. Эта история похожа на рождественскую сказку, но она действительно произошла много лет назад в Бостоне. В роли феи в ней выступила обычная домохозяйка, а подарком явилась неожиданная идея. Альфред Фуллер родился на ферме близ местечка Гран-при. Когда ему исполнилось 18, он отправился искать счастье в Бостон, ближайший большой город. Поначалу единственное, чего ему удалось добиться, была работа камевы Жора. Торговать с малярными кистями. Такой товар раскупался не слишком бойко, и Фуллер едва сводил концы с концами. Однажды зимой, совсем продрогший и измученный отказами, он постучался в неприметную дверь. Женщина, открывшая ему, едва взглянув на товар, воскликнула. «Вот как раз то, что я давно искала!» Взяв длинную кисть из его набора образцов, она подошла к радиатору отопления и принялась сметать с него пыль, которую никак иначе достать было невозможно. Фуллер, который даже не успел объяснить ей, для чего предназначены кисти, вдруг понял, что у домашних хозяек могут быть свои особые потребности, о которых производители даже не догадываются. Он решил обойти все окрестные дома и выяснить эти потребности. А потом он будет делать кисти, которые подойдут для самых разных нужд. На все свои сбережения Фуллер открыл маленькую мастерскую – ставшую фундаментом целой индустрии полезных хозяйственных приспособлений. Сегодня, являясь председателем совета директоров, Альфред Фуллер может немножко расслабиться и отдохнуть в своем имении, в то время как 6 тысяч сотрудников фирмы Кисти Фуллера обеспечивают ему товарооборот в 50 миллионов долларов. Наш мир сродни огромной ярмарке. Здесь каждый предлагает другим что-то свое. Если предложение не находит спроса, Остается лишь впасть в уныние и ситовать на несправедливое распределение благ, но если удается обнаружить потребности других людей и умело удовлетворить их, щедрое вознаграждение не замедлит последовать.